Но я благодарен Господу Богу за жизнь, которую мне даровали прожить на земле. Тут я мог бы воспользоваться случаем и порассуждать о кремации в целом. У меня есть книги. О, если бы я постарался, то нашел бы там много чего о кремации. Почему же я этого не делаю? Потому что нет у меня книг. Они тут совсем рядом, но мне к ним не пробраться. Они живут в своем собственном доме у холмов» на границу усадьбы. Но туда не пройти. Столько нынешней зимой выпало снегу. Вот ведь незадача. Или я придумываю отговорки. Разве я не могу попросить расчистить туда дорогу трактором? Да уж, мне стоит объясниться, потому скажу, что работники и так заняты. Возят на лошадях навоз на большие болота. Путь туда не близкий. Неделями, месяцами нужно преодолевать метровые сугробы. Конечно, я все равно мог бы отправить к дому с книгами трактор, только это не поможет, ведь к нему дорога идет в гору, и отрывать ее надо лопатой, вручную. Но и это еще не все. В доме на крыльце очень крутая лестница без перил, большая каменная лестница, и замело ее снегом чуть ли не вровень с крышей. Подниматься по лестнице для меня опасно, у меня может закружиться голова, у меня ведь атеросклероз. «Ну как, я объяснился?» «Другое дело пойти туда летом. Летом я с легкостью взбираюсь по ступенькам, тогда никакой снег не кружит мне голову, не застит глаза. Мое головокружение вовсе не отговорка. Голова у меня кружится с детства. Я от этого раньше не очень-то и страдал, но и радости от головокружения мало. Когда я, читаю о смельчаках, взбирающихся на церковные шпили, Я изо всех сил держусь за стул, чтобы не свалиться с него. Я чуть не упал в обморок под Эйфелевой башней и схватился за перила, когда увидел уходящий наверх лифт. Когда я поднимаюсь или спускаюсь по лестнице, меня все время покачивает. Это не имеет никакого отношения к старости, я всегда таким был. Все мои восемьдесят лет, пока я не одрехлел. Бог ты мой, как же просто это могут объяснить врачи? У меня был старший брат, отличный танцор. Он был парень как парень, вот только боялся высоты, даже самый небольшой. У него кружилась голова. Даже когда он шел на холм за овцами по вечерам, ему было тяжело подниматься на холм слишком высоко. А так-то он был молодцом. Он умер в здравом уме в девяносто один год. То оттепель, то мороз» но по ночам всегда подмораживает. Жаловаться не стоит. Лед в Нерхольмской бухте то вскрывается, то вновь крепнет. Наконец бухта замерзает по-настоящему. Январь. Двадцатый день святок. Середина зимы. Темные короткие дни. В газетах нечего читать месяцами. У людей и скотины на морозе изо рта идет пар. В один из таких дней на лед в бухте выходят трое парней с санками. Они боятся уходить слишком уж далеко от берега, а потому вскоре останавливаются, просверливают лунки начинают рыбачить. Они сидят до боли во всем теле, сидят до вечера, до густых сумерек, курят, мерзнут, но терпят мороз. Время от времени суют задубевшие холодные пальцы в карманы за горбушкой хлеба. Если в их разленившихся мозгах и сошевелиться, какая мыслишка, то они от нее отмахиваются. Зачем она им? Они терпеливы и безучастны, они ни о чем не думают. Но вот они поднимаются и идут домой. Им совсем не хочется показывать улов. Лишь у одного развязывается язык, когда я заговариваю с ним. Но отвечает он без охоты. Я заглядываю в санки, а он говорит. «Да нет, не на что тут смотреть». Они как будто стесняются. Да это неудивительно. Три здоровых мужика просидели весь день, а в итоге несколько жалких рыбных трупиков. — Ну, не так уж и плохо, — говорю я про лов, сильно приукрасив реальность. — Могло быть и хуже. — Да мы ко всему привычны, и к плохому, и к хорошему, — отвечает мне тот, что наделен даром речи. Товарищ его уходит дальше, досадая, что он не удержал язык за зубами. «А не холодно так сидеть на льду?» «Холодно. Только что поделаешь?» «Да, ничего». «Хоть и померзнем, — продолжает он, — да свежей рыбкой разживемся».